Ученицы старого арфиста. В светилище К удивлению Тути, Кари, выйдя из двора, поворачивает не направо, откуда они пришли, сюда, а налево. Куда же ты? спрашивает Тути, ведь нам обратно, сюда, сюда нам надо. Нет, так короче, отвечает Кари, и, показывая вниз на поселок, добавляет. Видишь, мы ведь находимся почти у южного конца поселка. Пока мы шли до гробницы Нихерха, мы прошли чуть ли не вдоль всего поселения. Значит, теперь нам ближе обойти его здесь, чем идти обратно, опять вдоль поселка, и одевать его с севера. Да и отсюда тебе до твоего дома будет ближе. Ты пока плутал утром, зашел очень далеко в сторону, а отсюда можно пройти гораздо короче. Тути смотрит вниз, на поселок, потом кругом на горы, на солнце, мысленно прослеживает направление к дому и соглашается. Кари прав. Мальчики, некоторое время идут, Молча, потом Тути, взглянув еще раз вниз на поселок и перебирая в памяти все события этого необыкновенного дня, вспоминает о Панебе и о том, что он еще не спросил о нем Кари. А вот сейчас, кажется, самое удобное время узнать что-нибудь об этом человеке, которого следует почему-то опасаться. Кругом ведь нет никого, одни скалы. «Скажи, Кари, а кто такой этот Панеп, о котором тебе говорила твою мать? Почему он у вас у всех вызывает страх? Почему он вас обижает?» Панеп – это начальник одного из отрядов работников нашего поселка, говорит Кари. У нас все работники царского кладбища разделены на два отряда. Начальник другого отряда – Зочи Инхерха, Человек как человек. Тоже не очень-то добрый, но все с ним жить можно. Ну а Панеп – такого зверя никогда еще у нас не бывало. Он и начальником-то стал незаконным. Ну да, об этом я тебе как-нибудь потом еще расскажу. Неожиданно сам себя перебивает Кари. Тути – Понимает, что Кари сейчас просто не хочет пока больше говорить про Панеба и решает не спрашивать его. Мальчики огибают поселок, вот они уже идут вдоль его противоположной стороны. Здесь легче дышать, скалы местами защищают от солнечных лучей, тропинка идет немного ниже, еще ниже. Внезапно до слуха мальчиков доносятся звуки музыки и пение. Тути вопросительно смотрит на Кари, но тот продолжает путь, ничему не удивляясь, и Тути не задает вопросов. Музыка и пение слышатся все отчетливее, можно уже различить высокий и тонкий голосок и низкий мужской голос. Еще ближе Кари останавливается и, перегибаясь через плоский большой камень, смотрит вниз. Тути тоже с любопытством заглядывает туда же. Под ними небольшая ровная площадка, которую почти совсем окружили скалы. С правой стороны виден вход в пещеру, а на площадке танцуют две девочки лет десяти 11 Одна держит бубен, другая – две костяные палочки, которыми она ловко щелкает в такт пляски. Перед входом в пещеру на разосланы пестрой циновки сидят еще одна девочка и старик. Этой девочке лет восемь, ну, может, девять. Она поет и при этом бьет в ладоши. Старик играет на арфе и тоже поет. Около танцующих девочек смешно подпрыгивает и машет ручонками совсем маленькая девчушка. Ей не больше пяти лет. На ее чисто выбритой головке кое-где торчат нарочно оставленные пучки черных волос. Обычная прическа маленьких детей. Волосенки забавно встряхиваются, раскачиваются при движении. У старших девочек волосы запретены. В длинные тонкие косички. У каждой много таких косичек. И во время пляски они то избиваются, как змейки, то при быстрых поворотах разлетаются во все стороны и даже закрывают лицо. Движения девочек настолько грациозные и свободные, и в то же время так отработаны и точны, что так соответствуют музыке, что, посмотрев пляску даже несколько минут, можно убедиться, что исполнительницы – умелые, хорошо подготовленные танцовщицы. Музыка и пение не уступают пляске. Песня – Льется свободно и слушать ее большое удовольствие. О чем же они поют? Маленькая сикомора, как она прелестна, ее листва прекрасна, зеленые, как папирус, она полна плодами, краснее красной яшмы, ее листик как малахит, и взной она дает прохладу. Последние слова песни повторяются на слегка измененный напев. Певцы умолкают, в музыке слышны заключительные аккорды, танцовщицы замирают в сложном повороте. Подняв руки кверху, еще мгновение извинит бубен, два раза щелкают костяные палочки, и все. Маленькие присудни со смехом бегут к подруге и садятся на циновку, к ним торопится и малышка. «А кто они?» – тихо спрашивает Тути. «Это девочки из нашего поселка», – отвечает Кари. «С Бубном плясала сестра Паири, рая с палочками ее подружка Мирит. Самая маленькая, младшая сестра Паири, Тади, а пела моя сестренка Тайси. Ну а старого орфиста ты не узнал?» Ну-ка, внимательнее, посмотрел бы на него. Разве не узнал? Тути сначала удивленно смотрит на Кари, потом вглядывается в старика и вскрикивает. ферхотеп! Тот, которого изобразил Хеви! Это ведь он! Кари кивает головой. Да, тот самый. Что, похож? Тути не успевает ответить. Внизу поднимается шум, и все головы оборачиваются наверх к ним. Чуки! Слух! Слепого орфиста уловил звуки голосов мальчиков, и он что-то спрашивает у девочек, показывая рукой наверх. Девочки вскакивают и, перебивая друг друга, кричат «Это Кари и с ним чужой мальчишка. «Эй вы! Что вы там делаете? Спускайтесь к нам!» – зовет Райя. «Пойдем! не хочется увидеть неферхотепа!» – просит Тути. «И может быть, они еще что-нибудь споют и станцуют? Мне очень понравилось!» «Ну хорошо!» – соглашается Кари. «Только не надолго! Тебе ведь надо торопиться!» Мальчики спускаются вниз. Девочки с любопытством смотрят на Тути. Кари вкратце объясняет, почему он оказался здесь, и подводит его к арфисту. Тути почтительно склоняется перед арфистом, а тот кладет руки на голову мальчика, проводит гибкими проворными пальцами по его лицу, потом тихо гладит голову и плечи. Кари садится на сыновку рядом с арфистом и манит к себе Тути. Иди сюда, посмотри, какие красивые вещи умеет делать Таиси. Вокруг девочки лежат связки, окрашенные в разные цвета соломы, крепкие стебли каких-то растений, почти тростника, а на коленях у Тайси небольшая, почти готовая корзиночка, которую она, видимо, плела в промежутках между песнями и плясками. Девочка явно смущена славами кари, она смотрит вниз и молчит. Тогда старик ощупью берет ее за руку и ласково говорит, ну покажи же гостю свою работу, не бойся же, Тайси". Девочка все так же молча поворачивается и достает из-за спины несколько готовых корзинок. Все это она ставит перед собой, только потом решается взглянуть на мальчика. Ну как? Нравится им? Тутся осторожно берет корзинки и внимательно их рассматривает. Ему, конечно, не раз приходилось видеть корзинки и другие изделия, сплетенные святой из соломы или тростника. И дома у них есть такие вещи. Есть даже еще и столики, и скамеечки, и маленькие шкафчики. Но, пожалуй, такого красивого, такого необычного плетения он еще никогда не видел. Корзиночки, которые достала Таиси, все разные по форме и по узору. Одна, довольно большая, круглая, с крышкой. Она сплетена из зеленой и красной соломы, простым узором, шашечками. Другая маленькая, из очень тонкой соломки. Сделано так, что снизу почти до половины идет мелкое плетение одного желтого цвета. Зато по верхней части точно наложена гирлянда из голубых и белых лотосов. У этой корзиночки тоже есть крышка, вся синяя, с пестрой веселой шишечкой серединке. На остальных корзинках то разноцветные спирали и розетки, то ромбики с кругами внутри, то гроздья винограда и бутоны лотосов. «Это действительно очень красиво, с восхищением, — говорит Тути. — А откуда ты берешь такие замечательные узоры?» «Отовсюду, где вижу», — отвечает Таиси. «Вот этот узор я переняла с росписи потолка, а гирлянды цветов я увидала на больших купшинах у нашего гончара. Только мне у него не понравилась расцветка, я сделала цветы ярче, а листья другого оттенка. А многие узоры я составляю сама, часто смотрю. Как отец расписывает стулья или ларцы, которые она делает, выбираю, что мне понравится, и переделываю так, как мне каждый раз нужно, чтобы подходило к форме корзинки». Таиси уже не боится чужого мальчика, она довольна его похвалой и охотно рассказывает о своей работе. А почему ты делаешь все это здесь, а не дома? – спрашивает Тути. Дома в комнатах тесно и душно, на дворе тоже, – отвечает Таиси. А на крыше можно сидеть только вечером, днем все время солнце. А здесь так хорошо, так прохладно. Утром отец или мама меня сюда приносит, и я тут целый день сижу. Еду мне тоже приносят, я все нужное для работы, и меня там, – девочка показывает, на пещеру. Тути хочет спросить у Таиси, почему она сказала, что ее приносят. Как это понять? Но в разговор вмешиваются другие девочки. Перебивают друг друга, они рассказывают, что и они тоже любят здесь бывать. Тут тихо, их никто не слышит. Не мешает им петь и плясать. Сюда приходит их учить и архист Неферхотеп, и главные танцовщица поселка. У них в поселке многие женщины, певицы или танцовщицы, или музыкантши. Они участвуют по праздникам в торжественных процессиях, пляшут, поют в местных святилищах, их приглашают петь на похоронах. И девочек тоже иногда уже берут вместе со взрослыми. «Пожалуйста, спойте и спешите еще что-нибудь», — спросит Тути. Девочки смеются, слегка отказываются, но потом соглашаются. Мальчики же усаживаются около неферхотепа, танцовщицы выходят на середину площадки, мелодию начинает арфа, затем вступают голоса, вот резкий удар бубна, и начинается пляск. Но в это время неожиданно сверху раздается громкий голос. Вот, молодцы, оно быстрее, быстрее. Однако... Действие от этого пожелания получается обратное. Все останавливается. И танец, и музыка. Все смотрят наверх, туда, где раньше находились мальчики. А теперь стоит рослый, молодой мужчина, вооруженный дубинкой и луком. Девочки с криком прячутся за неферхотепа и что-то оживленно шепчут ему. Пришелец ловко спрыгивает вниз. Он одет в короткую одежду. Через плечо на перевязи у него висит колчан со стрелами. За пояс заткнут кинжал. «Ну, чего вы испугались? Разве я хочу вас съесть?» – весело шутит воин. «Или, может быть, вы собираетесь грабить царские грамницы и потому боитесь меня?» «Действительно, чего вы так испугались-то?» – тихо говорит девочка Мкари. «Это же Монту, один из новых маджаев царского кладбища. Его не надо бояться. Говорят, он добрый. Не то, что другие маджаи. Помните, я вам про него рассказывал и даже показывал как-то. Вы, наверное, не узнали его. Кари приветствует маджая наклоном головы. Его примеру следуют другие дети. Маджай, в свою очередь, здоровается с Неферхотепом и детьми и просит продолжать пляску. Неферхотеп кивает головой и хлопает в ладоши. Девочки покорно выходят и повторяют все, что уже видели и слышали мальчики. Быстрый танец и песенку про Сикамору. Маджай шумно выражает свое одобрение и присаживается возле старого орфиста. «Откуда ты идешь и куда?» – спрашивает тот. «Да вот, ловим неизвестно кого», – смеется Монту. «То есть как-то неизвестно кого?» – спрашивает Кари. А очень просто. Так и не знаем, кого надо ловить. Рассказать так и не поверите, говорит Маджай. Такая идет кутирьма, что и понять ничего нельзя. Началось с того, что крепко построились два больших начальника. Правитель восточной части города Пассер и правитель западной части Паура. Пасер, видите ли, пожаловался визиру, что Паура плохо смотрит за порядком на царском кладбище, и что там, дескать, разграблено много гробниц. Визир спрашивает у Паура, так ли это, а тот отпирает, отпирается, уверяет, что Пасер все это написал просто по злобе на него. И вот сегодня Паура послал и стражу, и песцов, кого куда. Одних к царским гробницам, причем и сам пошел туда же, других к вам в поселок, а третьих осматривать горы. Вот я с другим маджаем и бродил сегодня по горам. Сейчас он остановился на сторожевом посту, а я пошел вокруг поселка. А чего осматривать, спрашивается? Кого ловить? Ловите, говорит, всех, кто там шатается без дела, и тащите ко мне. Вот тебе и приказ. Думаем, кого же понесет сюда без дела? Тутя встревоженно смотрит на каре. Тот подмигивает. Ничего, мол, не робей. Все будет хорошо. «Ну и что же? Так вы никого и не видели?» – спрашивает Ниферхотеп. «А нет, никого», – отвечает Монту. «Вот отдохнем, да и пойдем опять бродить до самого заката. А потом придется идти к начальнику с докладом. Все зря ноги топчем, начальники ссорятся, а мы ищем вчерашний день». «О, а это что у тебя такое?» – Маджай замечает красивые корзинки Таиси. «Это твоя работа, крошка. Ты что, продаешь их?» Девочка молча кивает головой. «Продай мне вот эту корзинку, ладно?» Монту берет самую маленькую корзиночку с простой шишечкой на крышке. «Хорошо», – тихо отвечает Таиси. «А что у тебя есть еще красивого?» – спрашивает Маджай. «А есть еще корзиночки, есть ларчик», – говорит девочка. «А ну-ка, покажи. Принеси, пожалуйста, Райе. Оттуда, ты знаешь», – просит Таиси, показывая в сторону пещеры. Райе бегом бросается выполнять ее просьбу. «Вот какая ты ленивая. Посылаешь подругу, а сама не идешь. Смеется Монту». Кругом наступает неожиданная напряженная тишина. Таиси становится очень серьезной. Ее губы вздрагивают. Она смотрит прямо в глаза Маджаю. «Я не ленивая», — говорит она. «У меня просто не ходят ноги». «Как так? Не ходят ноги?» Маджай поражен. «Не ходят, болят. Я не могу даже встать», — спокойно объясняет Таиси. «Так вот почему она сказала, что ее приносит?» — думает Тути. «Ох, прости, девочка. Я ведь и не знал», — говорит Маджай. «Я...» Здесь недавно и мало знаю людей и из вашего поселка и живущих на берегу. Как тебя зовут и кто твой отец? Меня зовут Таиси, это мой брат Кари, а наш отец Столяр Анахту. Как? Твой отец Столяр Анахту? Перебивает Маджай. Твоего отца я как раз успел узнать очень хорошо. Да и не только узнать, ведь он мне жизнь спас. Разве он ничего вам об этом не рассказывал? Нет, ничего, в один голос отвечают и Таиси и Кари. Теперь все детские глаза так и впиваются в Маджая. Его неожиданные слова мгновенно пробудили острое желание узнать все, что можно о таком интересном событии. «Как бы это сделать? Ведь прямо спросить нельзя. Детям не полагается спрашивать старших, тем более чужих». И тут выручает старик Ниферхотеп. Он внимательно слушал весь разговор девочки с Маншаем и теперь обращается к нему. «Ну так расскажи нам, воин, как же это случилось?» «Охотно», — отвечает Монту. Это было вскоре после того, как меня назначили сюда. «Я обходил горы и только что встретил двух мужчин» которые шли по направлению к вашему поселку. Как меня неожиданно ужалила в ногу ядовитая змея. Нога сразу начала опухать, я не мог двинуться, потом упал и начал звать на помощь. Тогда один из прохожих вернулся и, узнав, в чем дело, немедленно опустился на колени и высосал яд из раны. Понимаете, он рисковал жизнью ради незнакомого ему человека. Таисти крепко сжимает руки, а у Кари сверкают глаза. Ах, отец, отец! И ведь ни слова же никому не рассказал. Вот он, всегда такой. Потом он оторвал кусок своей одежды, продолжал монту, перевязал мне рану и вместе со своим спутником довел меня до ближайшего стражевого поста. Ну, а там уже сбегали за лекарем. Но, конечно, главное дело сделал ваш отец, и ведь он отказался назвать себя. Это уж потом стражники сказали мне, кто мой спаситель и где он живет. А когда я, поправившись, пришел к нему и хотел чем-нибудь отплатить за его поступок, так он и слушать не захотел, и меня же еще угостил ужином. Так значит, твой отец, девочка, это столяр Анахту. Маджай внимательно вглядывается в Таиси и спрашивает. «И давно ты болеешь?» Таиси в свою очередь, смотрит в глаза Монту. «Да, этого человека, кажется, действительно тронула ее беда. Это непростое любопытство, которое ее всегда так раздражает при встречах с незнакомыми людьми. Этому сильному здоровому воину, видимо, по-настоящему жаль ее. Да и неловко ему за свою шутку, оказавшуюся такой неуместной. Лицо у него доброе, глаза ласковые. Ему можно рассказать, как все это случилось». Это со мной уже давно. Как-то отец пошел в долину. Там ему что-то хотели заказать. Он взял меня с собой, а я была еще маленькая совсем. Меньше, чем Тади. Пока отец договаривался о заказе, мне стало скучно. И я убежала. Сначала я играла на берегу канала. Мне так понравилась вода, а потом я свалилась в воду. Там было очень мелко, я не утонула. Но и вылезти сама не могла. Меня искали всю ночь, а нашли уже под утро. Я была вся холодная, холодная. Долго болела, потом поправилась. А вот ноги так и не ходят. А иногда очень-очень болят. «А тебя лечили?» – спрашивает Монту. «Лечили, но ничего не помогает», – отвечает Таиси. «Это, наверное, уже навсегда». «В главном храме Амонра недавно появился новый молодой врач. Его зовут Бекенмут», – задумчиво говорит Монту. «Он таких больных вылечивает, от которых все другие отказались. Вот бы тебя ему показать». «Ну что ты?» – Таиси только машет маленькой смуглой ручкой. «Это невозможно. Туда я не смогу попасть, а сюда он не придет. Да и потом у нас все равно нечему заплатить». «Разве такой замечательный врач? Значит, ему же надо много платить. Не будет же он лечить просто так?» «Нет, он не такой жадный», — говорит Маджай. «Я что-нибудь придумаю». «Таиси, вот твой ларчик и еще другие корзиночки», — шепчет Райя, которая во время рассказа Таиси успела сбегать в пещеру и принести работы своей маленькой подружке. «Корзиночки...» Почти такие же, как та, которую уже выбрал Маджай. Поэтому он берет ларчик. Небольшой, весь сплетенный из бледно-зеленой соломки с широкой пестрой гирляндой из цветов и плодов на крыше. «Я беру ларчик. Он очень хорош», — говорит Монту. Он снимает с, ру с руки нитку великолепных красных сердоликовых бус, которая была намотана на запястье вместо браслета, и протягивает ее девочке. «Вот тебе за корзинку и ларчик». «Согласна». «Это слишком много», — отказывается Таиси. «Бери, бери. Носи на счастье». И Монту бросает и бусы на колени. Девочка надевает их и радостно улыбается. Патруди с любопытством разглядывают и хвалят обновку. Ну, прощайте, мне пора, говорит Монту. А врач Бетинмут все-таки будет лечить тебя, Тайси. вот увидишь. Монту забирает корзиночку и лавчик и, помахав всем рукой, начинает забираться вверх. А теперь идем и мы Тути, говорит Кари, тебе лучше как можно скорее добраться домой. Понял? Понял, отвечает Тути. Новые друзья прощаются, и мальчики уходят вниз в долину. На этот раз дорога кажется тут менее трудной и утомительной. Он хорошо отдохнул, а уверенность в том, что теперь он не заблудится, придает ему сил. Тути быстро идет следом за Кари по тропинке и легко перебирается через камни. Страшная вершина Запада осталась далеко за поселком, и мальчики разговаривают и смеются, уже не боясь чем-нибудь разгневать мериц Цегер, любящую молчание, грозную богиню, Кобру. Солнце уже давно не в зените, хотя все еще жарко и душно, но тени, отбрасываемые скалами, становятся все длиннее, и мальчикам все чаще удается ускользать от знойных лучей. Кругом такое же безмолвие, такие же голые скалы. Но вот... Тропинка выводит мальчиков на перекресток. Здесь сходятся еще три тропинки, а дальше вниз начинается уже довольно широкая дорога. Тути останавливается. «Постой, Кари!» – просит он. «Скажи, куда ведут все эти пути?» «Вот эта дорога ведет к святилищу. Мы по ней и пойдем», – показывает. «Кари, а эта тропинка в долину гробниц цариц и царских детей?» Кари зажимает рот рукой, но уже поздно. Он проговорился. «Ага, значит, ты все-таки все знаешь» тебе весело хлопает ладоши. Ну уж, говори, дальше раз начал. Ну, хочешь, я поклянусь тебе, что никому не скажу. Хочешь? Кари искосо взглядывает на Тути и молчит. Потом машет рукой и говорит. Ладно, чего уж там. И так не будешь болтать. Сам понимаешь, чем может кончиться. Так вот, если идти в ту сторону, то действительно придешь в долину, где находятся гробницы жен фараонов, их сыновей и дочерей. А вон та тропинка, смотри, вон та. Идет по направлению к гробницам самих фараонов. Только не прямо. И вообще это очень далеко. Смотри же, помни ради всех богов. Обо всем, что я сказал, никому ни слова. Ну а теперь идем. Дорога постепенно становится все шире и удобнее. Видно, что здесь много ходит. Вниз, вниз, еще два поворота. Потом Каля останавливается и, протягивая вперед руку, говорит. Ну вот и пришли. Отсюда дальше ты уж иди один, а я пойду обратно. Тути подбегает к нему. Действительно пришли. Хотя справа и слева еще высятся горы, но впереди их уже нет. Дорога спускается среди небольших скал, а потом идет уже просто по каменистой равнине, а дальше внизу, направо и налево, точнее, в длинные длинной цепи, стоят каменные здания. То гигантские святилища, то маленькие молельни. Это поминальные храмы фараонов, построенные здесь в течение пяти столетий. Их фасады обращены на восток, туда, где расстилаются поля, где видны пересекающие эти поля растительные каналы, пальмовые рощи, хижи. А еще дальше катит свои бесконечные волны великий Хапи, широкая река, на противоположном берегу которой виден огромный город. Все залито розовеющим светом вечернего солнца, спускающегося за те горы, откуда вышли мальчики. То оранжевыми, то красными начинают казаться колонны храмов на восточном берегу, и золотые верхушки их обелисков точно горят пламенем. Ответным пламенем сверкают обелиски храмов западного берега. Постепенно краснеют обычно желтые воды Нила, появляются огненные блики на каналах, на прудах, около храмов. Проносится легкий ветерок, снизу слышен лай собак, мычание коров, вот по дороге вдоль храма промчались две колесницы, клубицы поднятые ими пыль. «Ну как, доберешься?» – спрашивает Карин. «Ну конечно!» – весело отвечает тут. «Тебе теперь уж совсем близко, смотри!» И он показывает на большую группу зданий, расположенных немного правее того места, где стоят мальчики. Это и есть святилище, дом Рамзеса Мериамона. Весь большой участок, на котором размещены здания, окружен двойными массивными стенами с широкими зубцами наверху. В стенах есть двое ворот, на западной и восточной сторонах. По бокам каждых ворот, точно в крепости, стоят высокие зубчатые башни. Внутри стен множество разных построек. А где ты там живешь, спрашивает Кари. И кто еще там живет? Сейчас расскажу. Видишь, посреди небольшой-большой храм показывает Туть. Это поминальный храм фараона Рамзеса Мериамона, я там никогда внутри не был. А вон справа сад храма, большой пруд, дворец, вон там и там кладовые. Ох, если б ты знал, сколько в них всего, и зерна, и вина, и ткани, и золота, всего-всего. Сюда все время привозят всякое добро, я это постоянно вижу. А вон... Налево вдоль стены много-много домиков. Видишь, это жилище всех, кто работает в храмовых мастерских, в самом храме, его хозяйстве. Тут живут ремесленники, садовники, стражи, пастухи, пчеловоды. Здесь-то мы и живем. А дальше, ближе к восточным воротам, там дома большие и красивые. Там живут жрецы и всякое начальство. Песец войска кашу, Кашути, начальник западной части города Паура, потом песец сокровищницы, главный садовник, начальник привратников. Да всех не пересчитать. Теперь найдешь меня. «Найду, конечно», — отвечает Кари. «Знаешь что? Приходи к нам на праздник долины», — неожиданно предлагает Тути. «В этот день с того берега перевезут статуи богов. Отсюда навстречу поплывет много лодок. Я попрошу отца взять и тебя в нашу лодку. Хочешь?» «Еще бы! Спасибо, Тути. Если меня отпустит мой отец, я непременно приду», — обрадованно отвечает Кари. Тути благодарит своего нового друга, и мальчики расстаются. Кали быстро убегает вверх по дороге, и редко оглядывается и машет рукой смотрящему ему вслед товарищу. Вот он скрывается за поворот. Все, надо идти домой. Интересно, ищут меня, с тревогой думает Тути. Эта мысль впервые сегодня приходит ему в голову. Правда, вечер еще не кончился. Но что же он? Он скажет, что бродил в годах, немного заблудился, ничего особенного. И мальчик бодро шагает к святилищу. Пройдя... Между гигантскими башнями западных ворот он бежит вдоль огромных, длинных зданий, кирпичных кладовых, перед которыми стоят стражники, потом проходит по узким улочкам между двумя рядами домов, а вот и его дом. Мальчик останавливается, переводит дух и осторожно заглядывает во двор. А что это? Никого нет? А куда же все ушли? Он бегает в дом и в дверях почти сталкивается с выходящей ему навстречу старушкой. Тутти едва успевает ухватиться руками за створку двери, иначе он налетел бы на старушку, и они оба наверняка упали бы на пол. Ох, прости, бабушка, извиняется Тути, переводя дыхание. Бабушка испугана и рассержена. Вот, всегда ты несешься, как дитя осел. А что это такое? Чуть ног не сбил. Тути еще раз извиняется и хочет пройти в дом, но бабушка успевает цепко схватить его за руку. Постой, постой, а где это ты был целый день? Скажи на милость, а? Отец искал, искал, а тебя все нет. А где отец, бабушка? Тути попробует вопросом заменить ответ. Но это и это ему вполне удается. «Отец в садах», — отвечает бабушка. «Сегодня много работы. Главный садовник осматривал сады и вызывал всех. Кроме того, привезли новых пленных, надо было их посмотреть, узнать, что они умеют делать, поставить их на работы. А где мама? Она пошла помочь по хозяйству твоей тети, та заболела, так надо за всем домом присмотреть. А где Таха? Печет лепешки. Я пойду к ней, бабушка, я есть хочу». Тут и делает и попытку освободить руку. Прямо сопротивляться бабушке нечего и думать. Она старшая всех в доме и, как обычно в Египте, пользуется всеобщим уважением. Ее слушаются все, начиная с отца и матери. «А умыться?» «Это что такое?» – строго спрашивает бабушка. «Ты же весь в пыли, смотри, какой грязный!» «Сейчас же ступай мыться и надень чистую одежду. Совсем разбаловался. Хоть бы отец пристроил тебя к делу, а то и до беды добегаешься. Чует мое сердце!» Бабушка после этих нотаций отпускает Тути, и он покорно идет мыться, переодеваться и есть. Когда он выходит снова, уже совсем темно. В доме зажигают светильники, и их неровный свет падает колеблющимися лучами через высоко расположенные окна комнат на отдельные участки двора. Тути садится на сложенную из кирпичей заваленку у ворот. Наконец-то он дома чистый, сытый, вымытый. Ноги все еще гудят. В голове мелькают скалы, тропинки, поселок, новые знакомые. Ты что это, сынок? Заснул. Жесткая рука трясет его за плечо. Тути вскакивает. «Нет, я просто немного задумался», – бормочет он. Перед ним стоит отец и смеется. Садовник Поседи. Среднего роста, худощевый человек. Он всю жизнь свою работает в садах. Еще с детства Поседи научился у своего отца и даже деда, опытных садовников, искусство выращивать цветы, подбирать и связывать красивые букеты, гирлянды, венки. И сейчас, пожалуй, в Фивах найдется мало садовников, которые могли бы с ним в этом сравниться. Недаром его ценят так и главный садовник, и верховный жрец святилища, и даже сам начальник западной части Фив, суровый, хитрый Паура. Об искусстве Поседи хорошо знают и на другом берегу город. Его приглашают в дома знатных людей то украшать комнаты для перов, то учить молодых садовников красиво планировать сад или выращивать редкие цветы или кустарники. Иногда его даже посылают в главный храм бога Амон-Ра, когда там готовится к какому-нибудь важному празднику. Поседи давно уже начал учить своему делу и сына, тут и в свободное от школы время. С удовольствием ходит с отцом по садам, запоминает сорта растений, приемы ухода за ними. Иногда помогает даже делать букеты. Вот и сегодня ему, а, конечно, следовало бы с утра быть в садах, а он убежал в горы. «А где же ты был сегодня, Тутси? «А?» – как раз и спрашивает Пасэди. Тутси смотрит отцу в лицо, потом опускает глаза. «Я был в, в горах, отец, и, не, и немножко заблудился». «В горах?» Лицо отца становится строгим. А зачем это ты туда пошел? К счастью для Тути, в это самое время в воротах появляется высокий негр. Тути его хорошо знает. Это Нехси, раб верховного жреца святилища. Нехси подходит к Поседе, кланяется и говорит, что жрец приказал садовнику прийти через час и рассказать, как размещены новые пленные. Посреди обещает прийти и торопится в дом. Теперь ему уже не до сына. Надо успеть помыться, поужинать, одеться так, как полагается, когда идешь к самому верховному жрецу. И Тути, облегченно вздохнув, когда увидел, что гроза миновала, опять садится на свою скамеечку. Долина царей Попрощавшись с Тути, Кари постепенно все замедляет и замедляет шаги. Торопиться ему некуда, он-то хорошо знает дорогу и вовремя придет домой. А пока ему хочется еще раз вспомнить все события этого необычного дня и разобраться в них не спеша. Кари так задумался, что не слышит оклика. Только при втором зове мальчик оборачивается и радостно вскрикивает. «Учитель!» – обрадованный неожиданной встречей, Карри подбегает к высокому человеку с крупными чертами красивого волевого лица. Это учитель Карри, известный живописец Хеви. Он возвращается из города в поселок. «О чем это ты так задумался, Карри? Что даже не слышишь, что тебя зовут?» – спрашивает Хеви, касаясь рукой плеча мальчика. «Думал обо всем, что сегодня случилось в поселке, господин», – отвечает Кари. «Да? А что же такое случилось?» – спрашивает Хеви. «Давай, расскажи же мне». И Кари начинает рассказывать. Он уже давно привык делиться с учителем своими радостями и горестями. Хеви всегда внимательно выслушивает мальчика, умеет вовремя дать нужный совет, никогда не оттолкнет его. И Кари не только глубоко уважает своего учителя за его выдающийся талант художника, но и просто очень любит, как близкого и дорогого ему человека. Вот и сейчас, пока они доходят до поселка, Кари успевает откровенно рассказать о всех событиях дня. Хеви выслушивает все, изредка задавая вопросы, чтобы уточнить то, о чем Кари, торопясь, говорит недостаточно ясно. Известие о безобразной выходке начальника ремесленников Панеба Хеви воспринимает с тяжелым огорчением. Его лицо мрачнеет, взгляд становится жестким. Губы крепко сжимаются, однако он ничего не говорит мальчику. Выслушав же то, что Маджай говорил о Сори, Пасера и Паура, Хеви снова хмурится и коротко отвечает: «Да, я тоже кое-что об этом слышал». Незаметно подходят они к поселку. Хеви направляется к своему дому и, прощаясь с Кари, говорит: «Мне придется отложить просмотр того, что ты сделал без меня в гробнице, ха Кари». Теперь уже поздно идти туда, да и оба мы устали. А завтра на Зале мы с тобой идем в долину царей. Иди домой и утром не опаздывай. Хорошо, господин, отвечает Кари, кланяется и идет домой. Он не ожидал такого поворота дел. Думал, что еще некоторое время будет работать здесь, около поселка, и сможет каждый день бывать дома. Теперь же придется расставаться с семьей на несколько дней. Да и не любит Карие эту долину, не любит далекую трудную дорогу туда, тяжелую работу глубоко под землей, в жаркой духоте, вырубленных в скале помещений будущей царской гробницы. Но делать нечего, он привык беспрекословно слушать учителя и завтра пойдет с ним, раз это надо. Ранним утром, еще до восхода солнца, Кари уже стоит у дома Хеви, держа в руках узелок с едой, краской, красками и кистями. Хеви вскоре выходит, и они отправляются в путь». Учитель, видно, чем-то озабочен и не склонен разговаривать. Молча доходят они все той же тропинкой до перекрестка, у которого Кари проболтался тут. Здесь Хеви и Кари сворачивают на север. Также молча долго идут они среди высоких, каких-то особенно мрачных скал, и, наконец, добираются до отдаленной лощины, в которой и вырубают подземные гробницы фараонов. Хотя Кари не раз бывал здесь в Хеви, но он так и не может привыкнуть к этому далекому глухому ущелью. Ему все кажется почему-то, что долина, в которой расположен его родной поселок, гораздо живее и веселее. Хотя на самом деле и там были только одни голые скалы. Может быть, потому ему так кажется, что там он знает каждый камушек. А может быть, потому что в поселке звучат то голоса людей, то песни, то плач ребенка. Да и скалы там ниже. Не то, что эти гигантские отвесные утесы. Кари передергивает плечами. Неприятное место. Жуткое какое-то. Всего мертвой тишиной. И черными пятнами теней. Настоящее царство смерти. Скорее будешь дойти до будущей гробницы фараона. А вот Тутти, наверное, был бы тут совершенно счастлив, если бы ему удалось попасть сюда. Как ему этого хочется? Эта мысль развлекает Кари и помогает ему скоротать остаток пути. Вот, наконец, и вход в новую, еще не готовую гробницу. Это большое прямоугольное отверстие, вырубленное в скале, за которым сразу же начинаются ступени, ведущие вглубь горы. У входа стоит стража. Дежурный отряд маджаев царского кладбища. Все они хорошо знают Хеви и свободно пропускают его и Кари внутрь гробницы. Один из маджаев берет светильник, зажигает его и дает Кари. На первой лестнице светильник еще не нужен. Здесь дневной свет озаряет и ровные ступени, и великолепные росписи на стенах. Спускаясь вниз, Кари бегло осматривает знакомые ему фигуры фараонов и богов. Длинные столбцы четких, красивых иероглифов. Все это он уже не раз видел и хорошо запомнил. Вот фараон стоит перед богом, у которого тело человека, а голова шакала. Это бог мертвых, Анубис. А вот другой бог, с головой Ибиса, бог мудрости, тот. Жрецы учат, что он ведет душу умерших людей в загробное царство бога Осириса. Кончается первая лестница, небольшая площадка и снова ступени вниз и вниз сюда дневной свет уже не достает, и только слабое пламя светильников озаряет лестницу и стены. После второй лестницы ровный коридор и третья лестница. И всюду на стенах росписи, и роспись. Красиво? Да, очень. Все так говорят. Вот и Хеви рассказывает, что осматривавшие гробницу придворные хвалили ее. Но Кари, спускаясь вниз по лестницам этого подземного дворца, каждый раз думает об одном и том же, как несколько лет тому назад, когда еще только вырубали третью лестницу, случилась беда. Обвалились огромные куски камня. Четверо каменотесов было задавлено насмерть, двое остались навсегда коллегами, нескольких ранило. Хотя Кари был тогда еще совсем маленьким, однако он на всю жизнь запомнил этот страшный день, когда в поселок принесли трупы каменотесов, принесли еле живых тяжело раненых, запомнил отчаянно его при женщин, особенно вдовы одного из убитых, которая помешалась от горя и не переставая дико кричала весь день, а к ночи умерла. Все это снова и снова встает перед глазами мальчика, как только он входит в царскую гробницу, и он уже не может думать ни о поразительной точности линий помещений, ни о красоте росписей. И работать с Карри здесь тоже не любит. Очень жарко и душно, и чем глубже, тем хуже. Насколько легче дышится в небольших склепах и гробницах его родного поселка. Внезапно в глубине сквозь мрак начинает проникать слабый желтоватый свет. Вот он становится сильнее, и уже видно, что это отблески многих светильников, горящих в большом помещении в самом конце последнего спуска. В то же время откуда-то сбоку доносится стук молотков, он все слышнее, это вырубают какую-то комнату справа от того коридора, по которому идут Хеви и Кари. Мальчик вспоминает, что недавно в царскую гробницу неожиданно потребовали отряд каменотесов, хотя считалось, что все черновые работы были уже закончены. Оказалось, что фараон... Осматривая свое посмертное жилище, нашел, что, оказывается, в нем устроено мало кладовых и приказал вырубить себе еще комнаты по сторонам последнего коридора перед входом в тот зал, где должен стоять гроб. Вот поэтому-то из поселка и отправили группу каменотесов, в числе которых был и дядя Нахтмин, отец Паэри, опытный мастер, хорошо знавший сложную работу в подземных гробницах. «Это значит, они и стучат, — думает Кари, — надо будет дойти туда, потом. А вот, наконец, и зал... После смерти фараона будет поставлен огромный каменный гроб с его телом, вернее несколько гробов, вставленных один в другой, для большей сохранности мумии, умершего владыки Египта. Карри слышал, что обычному мумию фараона укладывают в гроб из чистого золота, украшенный самоцветами. Затем этот гроб выставляют, вставляют последовательно в два деревянных, обитых листовым золотом и тоже украшенных вставками из самоцветов и ярких стеклянных паст. Потом опускают в каменный гроб с тяжелой массивной крышкой. Кругом расставляют драгоценные светильники, статуи божеств, а кладовые наполняют красивыми ларцами с тонкими одеждами, ценным оружием, ожерельями браслетами, перстнями. Даже игры положат сюда. Даже еду и питьем снабдят царя для того, чтобы обеспечить ему счастливую жизнь в загробном мире. Огромные богатства, прекрасные вещи будут навеки замурованы в этом зале, вырубленном тяжелым трудом каменотесов, украшенном руками талантливых скульпторов и живописцев. Отделка погребального зала еще не закончена. Готов только потолок и одна стена. Потолок должен изображать ночное небо, он поэтому окрашен в синий цвет, на котором хорошо выделяются большие золотые звезды. На стене большая фигура сидящего на троне царя, загробного мира, бога Осириса, перед которым стоит фараон. В зале довольно светло, горит несколько светильников. У двух стен работают люди. Кари их всех хорошо знает, это живописцы из их поселка. Услышав шаги Хеви и Кари, они а, обернулись. Ко входу в зал и, увидев главного художника, приветствует его. Хеви отвечает им. Кари, в свою очередь, склоняется в общем поклоне. Два художника подходят к Хеви. Это его главные помощники, опытные мастера, которые уже давно работают и пользуются известностью. Хеви начинает вместе с ними осмотр всего того, что было сделано за время его отсутствия. Кари не отстает и внимательно слушает, что говорят лучшие художники поселка. В зале трудятся несколько младших живописцев, выполнявших менее важную часть работы, а также подбастей, которые готовят краски, следят за светильниками, переносят приставные лестницы. Наконец осмотр закончен. Все возвращаются на свои места и принимаются за работу. Хеви отходит в сторону с одним из главных художников Амонмесом и некоторое время о чем-то с ним говорит. Потом идет к еще нетронутой росписью стене и знаком подзывает к себе Кари. Они стоят теперь в самом дальнем конце зала. На стене только фон и нанесены контуры фигур, но к росписи их еще здесь не приступали. «Давай-ка присядем Кари и побеседуем», — говорит Хеви, садясь на легкий плетеный стул и указывая мальчику на такую же низкую скамеечку рядом с собой. Кари садится. Он очень любит беседы учителя. Наверное, сейчас, как всегда, в таких случаях Хеви скажет ему что-нибудь нужное и интересное. И мальчик не ошибается. «Слушай внимательно, Кари, все, что я тебе скажу», — начинает Хеви. «Я доволен тем, как ты работаешь». Кари. вспыхивает от радости и что-то хочет сказать, но Хеви останавливает его движением руки. «Ты хорошо усвоил все приемы и правила стенной росписи», — продолжает художник. «Я убедился, что у тебя верные глаз и твердая рука. Твои зарисовки, которые ты делал на черепках сосудов и обломках камней, показали мне, что ты не только наблюдатель. Тебе всегда хочется нарисовать то, что показалось интересным. Я говорю все это не для того, чтобы просто похвалить тебя, а я уверен, мои слова не принесут тебе вреда. Ты сам хорошо знаешь, что тебе надо еще многому и многому учиться». Я сказал все это потому, что настало время испробовать твои силы на более сложной работе. И я хочу, чтобы ты, поняв, насколько я тебе доверяю, приложил все свои знания, все умения, чтобы как можно лучше выполнить задание. Кари слушает учитель, затаив дыхание. Значит, Хеви действительно доволен. Но неожиданно для мальчика вместе с радостью он чувствует и страх. А справится ли он? Действительно ли он готов для такой работы? По-видимому, волнение Кари так ясно отражается на его лице, в крепко сжатых пальцах лук, в неровном дыхании, что Хеви прекрасно понимает чувство мальчика и говорит. Я вижу, что ты и рад, и волнуешься. Это так и должно быть. Плохо, когда человек настолько самоуверен, что спокойно берется за новое дело, считая, что он все знает и во всем разбирается и совсем прекрасно справится. Но и лишние колебания тоже не нужны. Думай о работе, а не о себе, и все будет хорошо. А теперь вставай. Я покажу тебе, что надо делать. Хеви встает и оборачивается к стене, около которой они сидели. Кари вскакивает, подходит к учителю и вглядывается в фигуры и в иероглифы. Вот ладья. Посредине сидит на троне бог солнца. Ра. А вот, Кари, ты распишешь эту часть, говорит Хеви, указывая на стену. Начинай. И пусть поможет тебе сам Ра. А теперь выслушай еще вот что. Я сейчас ухожу. Меня посылают в Инте для осмотра работ в храме богини Хатхор. Ты останешься здесь, и со всем, что тебе будет нужно, обращайся к Амонмусу, Он будет заменять меня. Я обещал помогать тебе. Краски и кисти возьмешь тоже у него. Кари очень огорчен отъездом учителя. А когда ты вернешься, господин, спрашивает он, и голос выдает его чувства. Я не могу сейчас тебе этого сказать, Кари отвечает Хэби, кладя руку на плечо мальчика. Я и сам этого не знаю. Думаю, что дней через пять-шесть. Но ты не должен беспокоиться. Амонмус тебе поможет. Хэви слегка сжимает плечо Кари и уходит. Вот он останавливается еще у Амонмоса, они разговаривают и прощаются. Вот Хэви подходит к одному из молодых живописцев и затем направляется к двери. Все, учитель ушел. Надо начинать работу. И Карри идет к Амонмосу за красками и кистями. Вот он снова на прежнем месте, все получено, все готово, кисть в руках, образец изучен до конца, а Карри все еще стоит перед стеной, не решаясь приступить к росписи. Наконец он собирается с духом и осторожно начинает раскрашивать ладью. Это не такая важная часть росписи, как фигура богара, и мальчик выбрал для начала именно ее. Ох, как страшно-то! Рука точно чужая, пальцы не гнутся, в глазах лебит Но Кари берет себя в руки и, слегка закусив губу, продолжает роспись. Минуты проходят за минутами, и постепенно он так увлекается работой, что забывает, где он и что с ним. Исчезает скованность руки, возвращаются привычные движения, и вот уже Кари с увлечением погружен в любимое занятие. Растворен он в нем, без остатка. Он не видит, что Амонмос изредка поглядывает на него, и один раз даже довольно близко проходит мимо, и, по-видимому, успокоенный, Продолжает свое дело. Кари не замечает, как бежит время, не чувствует усталость. Вот ладья готова, она коричневая, а верх кормы, изображающий цветок лотоса, окрашен зеленым и голубым. Тонкими черными линиями отмечены борта, разноцветный рисунок украшает весла. Теперь можно немного и передохнуть. Но Кари... Не успевает еще вытереть кисть, когда его слуха доносится, какой-то шум, крики, брань. Что это? Кажется, кого-то бьют. Все живописцы, работавшие в погребальном зале, бросают работу и спешат к двери. Кари тоже бежит туда. Ему кажется, что среди крика и шума он узнает голос дяди Нахтмина. И Кари стремится узнать, так ли это и вообще, что же там случилось? Что произошло? Ему не сразу удается пробиться вперед. И когда он выстреливает в коридор из боковых... Комнат стражники уже выталкивают двух человек со связанными за спиной руками. Одежда их разорвана, по лицам течет кровь. Маджаи тащит их вперед, осыпая ударами дубинок. «Я не грабитель! Вы не смеете меня уводить! Не смеете бить!» Сердце кари замирает. Это же голос дяди Нахтмина. «Великие боги! Что же это такое?» Рядом с Нахтмином также отчаянно отбивается молодой, очень сильный, ростый каменотес. Кари узнает его, это Харуди, единственный сын вдовы, Томит, добрый и хороший человек. Ох, как его ударил по голове Маджай! Кари сжимает кулаки и уже готов броситься вперед, но чьи-то руки хватают его за плечи. «Стой смирно! Куда ты? Куда это собрался?» – шепчет над его ухом Амонмос. «Сейчас же уходи обратно, слышишь?» Амонмас крепко держит Кари, а в это время остальные живописцы, теснясь вперед, заслоняют от них все, что происходит в коридоре. Кари дрожит от ярости и волнения и пробует вырваться, но не может. Амонмас не выпускает его из своих сильных рук. А между тем шум борьбы, крики доносятся все глуше. Значит, маджаю уводят каменотесов. Куда? В тюрьму? За что они их забрали? За что бьют? — шепчет Кари, все еще вздрагивая. — Этого пока ни ты, ни я не знаем, — услышав шепот мальчика, отвечает Амонмас. «Бежать тебе за ними незачем, ты им ничем не поможешь. Ведь и я не иду. Хотя Харуди – сын сестры моей умершей матери, мой двоюродный брат. Даже если бы мы все бросились туда, сейчас ничего не вышло бы. Нас просто перебили бы стражники. Мы и сами бы погибли, и никого бы не освободили. Нет, тут надо иначе. Кари поднимает глаза и видит, как взволнован художник. Идем обратно, Кари, шепчет он. Я потом постараюсь узнать, что случилось, и подумаю, как и что можно сделать. А пока иди и берись за работу. Легко сказать «берись за работу», после всего увиденного, когда он не может ни о чем и думать. Кари садится на скамеечку своей стены, берет в руки кисть, придвигает краски и ничего не может делать. В его глазах стоят связанные люди. В ушах чудится их крик. «Я не грабитель!» – кричали инахтмины Харуди. Значит, их обвинили в ограблении царских гробниц. Но ведь это чудовищно. Все же знают, что они честнейшие люди. Как же могло возникнуть это страшное обвинение? Кто мог их оклеветать? Ох, а что же будет с Паири и его семьей? Как будет жить мать Харуди? Она стара и так слаба, что уже не может работать. Даже подумать страшно обо всем этом. Берись за работу. И все-таки Амон прав. Карри обязан работать, как бы он ни был расстроен и огорчен. Подумав, мальчик решает расписывать иероглифы. Это проще и легче. Можно в это время думать о своем. Карри потом никогда не мог вспомнить, как закончился этот день. Как все живописцы, мальчик обедал, немного отдыхал, снова расписывал иероглифы. Потом, когда после... Окончание рабочего дня они все поднялись наверх, а привел его в свою хижину, в которой ночевал, когда работал в долине царей, и показал небольшую лежанку, на которой Кари должен был спать. Кари послушно лег, но долго не мог заснуть. Только под утро мальчик смог немного забыться, но вскоре его разбудил Амонмос. Снова началась работа в великолепном зале, вырубленном глубоко-глубоко в недрах горы. Однако... На этот раз, сразу же после полудня, в зал неожиданно вошел Хати, помощник начальника отряда ремесленников Панеба. Он встал посредине помещения, три раза громко хлопнул в ладоши. Живописцы, поклонившиеся Хати еще при его появлении, с удивлением смотрели на него, ожидая, что он им скажет. «Наш господин Пауро, начальник западной части города, приказал объявить всем вам радостную весть», — громко начал Хати. «Сегодня утром сам визир изволил обследовать гробницы великих фараонов, о которых Пасер, начальник восточной части города, лживо написал визиру, что их будто бы ограбили, и что случилось это потому, что будто бы наш господин Паура плохо следит за порядком на царском кладбище». «Так вот, все это оказалось ложью. Гробницы владык Египта целы». Наш господин Пауро верит вам по этому радостному случаю прекратить работу и идти домой, а завтра устроить торжественное шествие по всей западной части города, как это бывает в дни больших праздников. Кончайте работу и отправляйтесь в поселок. Хати стоит, ожидая благодарности от живописцев за предстоящий отдых и празднество, но люди угрюмо молчат. Тогда Хати грубо кричит, ⁇ Вы что же оглохли? Не слышите меня, что ли? ⁇ «Слышим, господин!» – твердым голосом отвечает Амонмас. «Слышим, и сейчас уйдем!» хотя обводит глазами живописцев. Везде его взгляд встречает нахмуренные, враждебные лица. Тогда, поняв, что освобождение от работы не принесло никакой радости людям, огорченным судьбой их односельчан, Хати раздраженно пожимает плечами, а затем уходит. Через некоторое... Время со светильниками в руках один за другим направляется к выходу мастера. Постепенно в зале становится все темнее, и, наконец, горят уже только два язычка пламени в светильниках Амонмоса и Кари. Мальчик долго убирает кисти, укладывает краски. Наконец, Амонмос подходит к нему. «Ну как, ты готов? Идем!» Кари послушно встает, и они начинают подниматься по многочисленным ступеням лестниц. Кали явно хочет о чем-то спросить художника, но долго не решается первым вступить в разговор. Однако нетерпение берет верх, и он обращается к Амоннесу. «Прости, господин, но я не могу понять. Если, как сказал Хати, все царские гробницы целы, то почему же Маджаи забрали наших каменотерств? А ведь раз Нахтмин и Харуди кричали, что они невиновны, что они не грабители, не грабители значит, их обвинили как раз в грабежах». «Не понимаю сам», — говорит Амонмас, — «я тоже об этом думаю. Попробую узнать что-нибудь у маджаев наверху. Сейчас наступила новая смена, может быть, они что-нибудь слышали? Ты иди вперед и подожди меня недалеко от входа в долину царей. Я тебя скоро догоню». «Хорошо, господин, спасибо», — говорит Кали. Выйдя из столь нелюбимой им долины царей, мальчик садится на камень и ждет художник. Все остальные живописцы и несколько каменотесов, которых не тронули маджаи, давно уже ушли вперед. Ну вот, наконец, и Амонмос. Кари встает и вопросительно смотрит на него. «Ну, идем», — говорит художник. «Я кое-что узнал. Дело обстоит совсем не так просто, как сказал Хати. Оказывается, было два осмотра царских гробниц вчера и сегодня. Вчера визир послал проверить заявление Пасера, послал Паура, Писал визира и двух жрецов. Прости, господин, но я не понимаю». Неожиданно перебивает кари. Как же это получается? Пасер обвиняет Паура в том, что тот плохо следит за порядком на царском кладбище, а визир посылает самого же Паура проверять это обвинение. Да, все это довольно странно, соглашается он. Слушай дальше. При этом осмотре все царские гробницы оказались целыми кроме одной – фараона Себек -Мсафа, который жил давным-давно, лет 600 тому назад. Выходит, что Пассер написал неправду. В грабеже гробницы Себек Мсафа обвинили трех человек. Двух наших каменотесов и Медника Пахара. Каменотесов отвели в тюрьму, а Медника прямо в дом Паура. Зачем – неизвестно. «А что было сегодня?» – спрашивает Кари. «А сегодня пошел уже сам визир и писец фараона. Повели и Медника Пахара, о котором пасар прямо написал, что тот грабитель. Но он отпирался, уверял, что даже не знает, где находится долина царей». Ему завязали глаза и вели так, а развязали уже в горах, но еще далеко от царского кладбища. Ему велели идти туда, где он бывал, и показать, что он здесь знает. И вот он пошел не в долину царя, а совсем в другую сторону, и привел всех к пустой гробнице, которую когда-то готовили для старшего сына фараона. А потом она не понравилась, и для него стали делать другую. А это так и осталось пустой. Визир рассердился, потому что всем стало ясно, что тут нечего было грабить. Визир решил, что медник врет, и велел его бить, чтобы он сказал правду. Но пахар так ничего другого и не показал. Поэтому решили, что он не виновен. Ни в чем. «А зачем же он лазал в пустую гробницу?» – недоверчиво спрашивает Кари. «Его как раз об этом и спросил царский писец», – отвечает Амонмас. «А он сказал, что просто так, дескать, ходил в этих местах, увидел ход, прорубленный в скале, заинтересовался и пошел посмотреть, думал, что, может быть, что-нибудь найдет». «Странно как-то все это, правда, господин?» задумчиво – говорит, задумчиво говорит Кари. «Как этот визир, да и другие поверили такому вздору?» «Люди часто верят тому, чему им хочется верить», — отвечает Омонос, тоже, видимо, думая о странности поведения визира. «А что же сделали с Медником? Отпустили его?» — спрашивает Кари. А «Нет, так просто отпустить нельзя. Это можно сделать только по решению суда. Послезавтра будет заседать городской суд на том берегу, и там уж все решится. А пока Медника опять отвели в дом Паура». «Опять к Паура», — повторяет Кари, — и задумывается. А монмас больше ничего не отвечает, и они молча доходят до поселка.